Ангелы выплели кружево радости В не небыли ты улыбался мне Линии летние, сны мои тяжкие Музыкой северной вдавлены временем Красками алыми парус мой выкрашен Песни блинные, волосы длинные Взгляд раздревоженный, воздух рассеянный На перекурс судьбе буду всю жизнь к тебе плыть по течению, тайной вечернею, снах моих сказочных, мой недосказанный. Широкая река лилась, по берегам стояли люди, Сок времени сквозь створки класс На позолоченные блюда перетекал. Росли века, ветвями лица чертя по небу. Полали мысли, облака дождь собирали. Кружки хлеба из зёрен внутренней звезды Качались на волнах столетий. Смотрели боги свысока на полдень сотворенный светом. Смотрели боги на людей, И рик их покрывали тени, Открыли взбитых лебедей, Любивших маленькую землю. Искрился холод, снег с вершин Готовился сойти в долины. На горных мыслей исполин Смывал водою пыль с картины. Не тревожься, метели будут, конечно, но зелень в сотнях оттенках любви Выйдет с весной земли, в трели, и скроются тени Солнце пояснет на окнах, дом твой опять станет теплым, легкими крылья твои Мысли свои отпусти, спи Возвращаясь из сна, след любви оставляем. И дорога огнями полна. Ничего, что на миг потеряем, мы друг друга из виду. Весна воскресит нас, заставив родиться на планете с цветными дождями. По улыбкам на солнечных лицах и глазам мы друг друга узнаем. По тропинкам листой изумруда, в белый город лучей первозданных, Здесь не спросят, кто ты и откуда, Торопить сомневаться не станут. В белом городе, в белых одеждах, С вечным солнцем и вечным началом Мы встречаемся в душах, как прежде, Прикасаясь друг к другу лучами, Прикасаясь рассудии ветра, Обнимая любовью безмолвной, Чистым небом бездонным и светлым, познавая сияние волн. Возвращаясь из снов безусловных, пробуждаюсь под солнцем в июле, пью с утра золотые пилюли и слова прошиваю любовью. Тишиной по вечерним проспектам прохожу, забавляясь игрою, безупречного белого света и делюсь узнаванием судьбою. Ты ко мне всегда во сне приходишь. Ты ко мне приходишь постоянно из миров далеких и туманных. И мне кажешься таинственной и странной. Ты сегодня целовала звезды. А вчера зализывали раны на твоих ладонях и стуканы, и стучая медоносный воздух. Бабочки на запах прилетали. Ты вчера нашла на море остров с птицами, похожими на звезды, с ангелом, Позвавшем с неба стаю. У Него в кармане твои крылья Песен ждут, творимых сердцем в мае. Завтра о них вспомнишь и растаешь, Рассмеявшись от весенних ливней. Встречишь светом, мир. Скажи, тебе как это удается пускать любовь в земную жизнь от родников луны и солнца? За окнами темень, и ты можешь снова Войти незаметно в открытые двери С котомкой дорожной И что-то на флейте сыграть осторожно И что-то, смеясь, рассказать про дорогу Про те времена, что отсутствовал Долго смотреть на меня просто так, улыбаясь И тихо покинуть к утру, не прощаясь В мире всему есть цена, жизни, и смерти, словам красоты, но бесценная только одна, в необъятность влюбленная, ты. на ветер под грохот вокзалов, во сне остановки ведут в лабиринты. Ты сможешь оттуда шагнуть к перевалам, туда, где еще никогда никто не был, туда, где страховки никто не придумал, где свет нависает над миром огнями, где звезды не кстати так близко к нам, словно они это просто пылающий факел. Ты хочешь уйти, но ты даже не знаешь, Откуда ты сможешь забрать свои крылья? И чем ты украсишь небесное ложе, когда тебе править предложат стихии? Ты уходишь, постой. Может быть, этот город Черемах тебе снова подарит забытую музыку звуков, заставляющих петь и смеяться, и выглядеть глупо, не в отвечая и слушая радости голос. Пусть сегодня твой дом озаривает луна голубым шоколадом. Это, к счастью, конечно, ты можешь проверить. Это просто. Открой в своем сердце закрытые двери и послушай мелодию снов твоего белоснежного сада. Тебя не разглядеть за окнами дождя в своем перетекающем убранстве по краю миражей узоры танца, плетающие звуки хрусталя, исполненные ускользающими снами. В тебе не укротить свободный дух, неистовства полетов, погружений, размахом крыльев, обтекающих мгновения, от потрясений до разорванности рук с разбросанными от костров цветами. В тебе не удержать и крой слов, огней миры, скользящие по срезам клянца, сверкающую клубину в лучах покрянца, напоминающие чистую любовь, похожую на фиолетовое пламя. выдохи ветра, девственное бездорожье. Ты путешествуешь где-то, радость храня прикасаний. Смотришь на мир удивленно, полными вишен глазами, И на обеих запястьях выплеском сердца находишь. Тени склоняются к солнцу, по лабиринтам скитаний Звезды вращаются, воздух чистый, прозрачный и мягкий. Ты из лучей откровений шьёшь невесомые знаки И по пути собираешь с неба ладонями тайны. Перерастая из счастья детства в сплошную удачу, Полутона совмещаешь трепетным голосом скрипки, На отпечатках сокровищ время твоей улыбки И ароматы свечений в окнах твоих и прозрачных. Ты без правил. Кружева туманом стерется. Ты в жизни струной натянутой смогла попасть сквозь огненную высь. Ты тянешь руки мне во сне. За акварелями зрачков сияет свет, а в глубине, под сердцем, прячется любовь. Молтый полдень, теплый ветер, ширь земная. Ты летишь над миром, сердце раскрывая. Ты смеешься, глядя сверху на планету. За тобой смеются солнечные дети. Ни о чем и просто так, врастая прочно в эту неустойчивость корнями. Наливаясь соком жизни, ночью падая в затерянную память времени. Сквозь пламя очищений... Бесконечных перевоплощений В этом перепаханном столетиях Переписанном историками свете Ты что? Куда меня зовешь? Ты приготовил мне корабль? А мои крылья не возьмешь? Тогда я не смогу летать. Тогда я не смогу дышать. И не смогу писать стихи. Да, без меня. Да, улетай. И ветер странствий как глухих взять не за путь. Я помогу тебе собраться в дальний путь. И постарайся не заснуть. Как получилось здесь. Чуть-чуть, и время кончится для нас. Ну что ж, прощай. Да, в самый раз. Пора. Закончился спектакль. Я выбрала другой корабль. Мой путь на звезды. Да, с утра. Ты любишь шептаться с небом, мерцающим после заката. и слушать дыхание ветра, цветящего за танцами радуг. Глаза, закрывая видеть, расписанную тонкой кистью, сплетенной из ангельских нитей, пыльцу на цветах золотистых. Ты можешь свечение вышить крестом на земных полотенцах. Ты можешь видеть и слышать любовь, сотворенную сердцем. День сойдет, ты отстоишь вечерню. С набережной схлынет суета, Разбредется по домам толпа И продолжит плыть своим течением, Наблюдая снов прикосновений. Утром на дорогах свет печали скроет вестья, обещая «Жди!» И подарит музыку дожди, Небо с тишиной переплетая, Чтобы в храмах, отстаяв вечерню, Встречать во тьме огни творения. Твоя вселенная, Ты в ней звучишь узор меня и речи, И путь показывает млечный Колокола твоих церквей, Колокола твоих соборов звучат набатом. По округе дождь собирается. За угол заходит солнце. В коридорах твоих небес не разминутся Но здравствуй время разговоров. Смотри, как в нотах звуки гнутся. И как меняются узоры. Запнувшись, слушаю тебя, как ты раскручиваешь форму перетекающего дня, цветами украшаю штормы и возвращаясь в тишину, нависшую над общим гулом. Ловлю одну с тобой волну и открываю партитуру. Из чисел, выложенных в ряд, я бесконечность выбираю и начинаю вырезать страницы с мятыми краями. В своей прозрачной рукою ты вышивала птицы море у ног танцующей вселенной, ты рисовала дни и ночи, ты засыпала у картины и в снах тайком на птичьих спинах летала среза звездным зодчим на изумрудную планету, засаженную голубыми садами в красных апельсинах и морем золотого цвета. Он ничего не говорил, Не ждал в ответ тепла и ласки. Он просто взял и подавил При встрече с ней Один день сказки. Казалось бы, всего лишь день, Когда нам жизнь потай на блюде. Но миг, как вечность, И свирель поет в груди. Ты просто будешь В пространство сказочного дня Сквозь годы возвращаться снова, Где живо сядется, Где всегда Один день сказки, сказки новый. Ты шла по земле и такой красивой походкой лишала прохожих в своей устоявшейся жизни. привязок к иллюзиям, денежным массам и быстрым течением времени, умчащейся по ветру лодкой. Ты шла, чуть касаясь пути, у тебя за спиною звенели расшитые хрупкими звуками крылья, и люди бежали, хватаясь руками за мили волшебных узоров, расписанных в небе тобою. Ты шла по часам, обходя указания рекламы, что прямо нельзя, можно вправо и влево. Ты шла по земле рядом с Богом и пела, и мир декораций осколками падал с экранов. Ты шла, забавляясь. Я медленно шла за тобою, неся твои сумки, набитые воздухом жизни, и слушала, как у тебя за спиною на крыльях небесных окраин свинили из чистого света маниста. белые-белые маки, серые платья, шершавая плоскость. Краски туманами схвачены. Снова запах вдыхаю опавшего воска и застилаю прозрачную скатерть слова. Нива прибой набегает, и тихо ложатся на лица, соленые брызги, страницы с портретами снов разъедая. И взгляды, и встречи, и звуки, такой удивительной стаи, едва различимой, в разлуке, покрытой земными цветами. Сквозь долгие грузы распятий, ты шла, улыбаясь блаженно. Сползали по мокрому платью, дожди между окон вселенной. Мечтвы между тьмой и светом, дочерика Атлантиды, медитациях, молитвах по судьбе едва заметен. Это даль и это близость, этот вдох и этот выдох, на границах хрупких ритмов сны раскачивают жизни. И купают в водах время, цвет меня океанов, убирая из пятисталов окровавленную землю. Красоты небесной звуки ты несешь с собой с улыбкой. А по небу ходят лики, А у ликов твои руки. Расколотого неба седина Туманами заходит в город. Ты пробуешь дорогу, Зеркала по обе стороны. И ты красив и молод. Тебе сегодня время по плечу. Ты можешь с головой, а можешь из-за шторы почувствовать вкус счастья. На свечу, облокотившись, взять судьбу из измором. Ты улыбаешься, тайком глотая жизнь. И думаешь, что к Богу еще не скоро. И дальше, глубже, проще в мираже уходишь. И уводишь за собою город. Твой город подавал тебе сигнал, а ты, раскинув руки, улыбаясь, спал. Стыли звуки на губах, Ветер вылорвал минуты, третал из высока. Мир казался вечным утром. Ты стоял среди толпы, запахи выдыхая кожей, и разучивал пути, и учился жить по звездам. Приходил огонь с небес, приносил воспоминания. Странных снов был полон лес, и каких-то звуков в тайнах. Шаги в тишине, упоительно странно, касается нежностью клад твоих ветер. А ты босиком по волнам океана Навстречу любви услыхав ее трепет, уходишь все дальше, купаясь в лазуи рассветов, сошедших с ладони вселенной. Далеко окраин, то шторм, это бури, а ты вспомнив крылья играешься с пеной. А ты продолжаешь путем непохожим Тебе лишь известному двигаться дальше. Касается ветер, тебя осторожно. И кто-то с далекого берега машет. В замочной скважине скопилась паутина. и серая, похожая на тени, заросших сорняками деревень, сприжившейся на грустных окнах пылью. Там, за порогом поржавевшие синие, где птицы на деревьях песни пели, где веселятся по ночам метели, где в голос плачут, не смолкают ревни, ты помнишь детство, как ходил к рукам босой, от края чуть помедлив отступая, и любовался маминой косой. Под искрятым глаз ее влюбленных расцветает, Как ее волосы под солнцем шелестели. Ты помнишь песни мамы в колыбели? Ты прошла по коридорам светотеней, Это значит, зайчик солнечный на сдачу, тебе будет воскресенье. Ты прошла и не споткнулась, свет плавал на твоих окнах. Пусть другим сегодня мокнуть окнам и домам стоять сутулись. Ты идешь своей дорогой к Богу. Ты все торгуешь, человек, как жаден ты до да денег. Ты мог продать бы даже свет и воздух весь, и время. Какое счастье, что тебя к богам не допускают, а то и там бы на себя работать их заставил. И если б сыр бесплатным был, злосчастной мышеловки, ты туда в залез, меж дыр, и весь продал бы ловко. Тихие ночи читает звездам фея. По локонам блуждает лунный свет. В садах и лады среди маков и шалфея Чуть слышен тихий голос. Маленький браслет сверкает на руке ее изящной. Перебирают волны звуков эльфы По тихий шерест музыки, Хранящий предощущение волшебства старинной флейты. Предощущение божественных салютов Под взмах в солнечных садах Над позолоченными стрелками в минутах По вскользающим мгновениям в часах Боимся испить сок весны Боимся любовью пролиться на землю без страха, но сны меняют дыхание, на лицах блуждает улыбка, слова находятся в нужные сроки, на батом гудит голова и слышится волн темных рокот, застольные свечи горят, неровное пламя ложится на песни ночных серенад и тенью по шторам кружится, сметает огонь на пути запретные стены и горы. Громадину волн обойти нельзя, не столкнувшись с которой. Пылает заоблачный свет. Не спутайте оба случайно в пушующем времени вет с оплывшими в доме свечами. осемедленных звезд чертит вопросы на стеклах темные косы берез и расстилаются шелком ветры владельцы земли и покровители встречных путников с реком любви и родников человечьих кружит от счастья душа сердце танцует под вьюгу. пусть только маленький шаг сделан навстречу друг другу Байкал — хранилище молитв, священодействий, песен, сказов. В Байкале стадик и мудрость древних предков, асов. Вода его — живой родник, звенящий чистотой алмазной. И он, как Бог, всегда велик, и речь идет неторопливо, красавец, вовсе не старик, и выглядит вполне счастливо и мощно, и разнообразно, И в каждой капельке хранит, Было и он, как праздник! Зативший миг стрела взлетела и расколола небеса. В пространство вихри кровелы. На золотогривых парусах ворвалось, зазвенели струны галактик будущих октав, уранов, Марсов и Сатурнов, и дрогнул свод, затрепетал, взлетели ангелы к престолу, сплели узоры и сытил. Мир возродился к жизни новой, Бог время и стрелы пустил. Задей одиночество время. Впереди мир людей, бесконечность. И опять я шагаю со всеми по тропе под названием Вечность. Я шагаю по звездным дорогам, догоняя волну счастья жизни и меняя печали тревогу на запретные чистые мысли. Где-то в дальних краях мое племя поджидает меня в снах событий, а я дальше шагаю за теми, для подвигов сердце открыто. Я взлетаю в волну, рассекая, вслед за пеной, свободной и гордой, и пытаюсь найти свою стаю в этом мире, чужом и В молчание у сокровищах света рассыпано время по звездным скорлупкам, и дни выливаются сном из кувшина, разбитого строками ветхих заветов. Дыхание жизни в уснувшей пустыне сдвигает пески, раздвигая границы, и время дыхания длится и длится, и время дыхания, неуловимо, меняет пространство распущенных ветров, звеняя и качаясь на огненных нитях. И звон по пустыне в оранжевых бликах смещает барханы контрастом фальцета, мельком раскрываясь сокровища мудрых, где скручено время, и приступ удушья сжимает и давит, и светлые клушат фантомные страны, фантомные люди, истревшие в толще страдания и судеб. Зарывались мысли и мотыльки, Меняя пульс биения в строчках, И перепесни угольки В костре вселенском этой ночью. Луна смотрела свысока В сады и парки, и долины, Земли, летящие сквозь века Сердец влюбленных и любимых. Менялась времени река, перерастая в звук тревожный, И только ангела рука Земли касалась осторожно. Отпускается время, отпускаются тени На свободу подсводы отражений Поления в тишине догорают Искры пляшут над миром Отпускаются мысли в бездорожье эфира. Бьются бабочки в окнах По безрёдным секундам Разрешается глохнуть Запрещается думать в Заповедные строки Пробиваются звуки Снизу движутся соки Сверху ангелов рокот И шуршание крыльев В тишине откровения Сосыпается пылью Догоревших поленьев Тебя скомкали Бросили в окно, как лист бумаги. Ветер пустынных мыслей полотно Свернул в рулон. Беретик счастливых дней Упал на дно багрового канала. И боль засела под ребром, И сердце тусклом стало. Засыпан пеплом светлый путь, И на двери решетки, И не вздохнуть, и не уснуть, И руки плети, плеткой Секут старинные часы, И оседают слезы, На дно растерянной души. И по тропи морозов Так далеко не убежать От боли и обиды. И на стекле не удержать Размытых слез орбиты. Тебя сожгли, но за окном Тебе вдруг стало легче. С тобой ветер заодно, Держись, кричит, покрепче. И, растворившись в вышине, Ты набираешь скорость. И яркой звездочкой во тьме Летишь, мерцая в полночь. Летишь по Млечному пути. По светоносным трассам, по черным дырам, вопреки холодным воплям массы.